Глава 14. Мириады осколков звезд не помнят дрожащих грез, не знают бурь и страстей, что мучают часто людей. Мириады осколков во тьме сияют и вторят луне, цветущие во время сна, и слышат людей голоса. Поют они чисто, И страстно о том, что самим им не ясно, О том, что понять не дано, О смерти поют все равно, Слезами горечь смывают О людях, которых не знают, О тенях всех память храня, Пока не истлеет земля. Может быть, я лежала без движения несколько часов, А может, всего несколько минут. Лежала, пока тишина не окутала меня плотным облаком, пока звуки издалека не перестали меня преследовать. Я хотела бы забыться глубоким сном или лучше исчезнуть куда-нибудь насовсем, но мне не дано было ни то, ни другое. Теперь, когда я постепенно стала приходить в себя, вернулось и осознание того, что я нахожусь одна, одна. посреди густых зарослей, без малейшего понимания, в какой стороне находится рейд, точнее, то, что от него осталось. Воспоминания завертелись в моей голове, вызывая волны страха, гнева, непонимания. Охотники слыли людьми благородными, людьми чести и достоинства. В городе их считали чуть ли не королевскими рыцарями, но на деле они оказались безжалостными чудовищами. Что эти люди им сделали? Да и может ли существовать хоть какой-либо повод, оправдывающий подобную жестокость? Я чувствовала, как ненависть просачивалась в мои клетке. После того, что я видела и слышала, мне никак не удавалось подавить в себе это. Или, может быть, просто не хотелось? Сейчас я не могла рассуждать здраво. Мне все еще было до дикости страшно. А мысли об охотниках вызывали настоящее отвращение. «Мне никогда не оправиться от этого. Никогда». «Многие ли выжили из нашего отряда? Как их отыскать? Сколько людей погибло в рейте?» Я выползала из своего сомнительного укрытия, оглядываясь по сторонам. «Ни звука, ни души вокруг». Спасая свою жизнь, мне не приходило в голову выбирать или запоминать путь. Но я могла оставить следы, поломанные ветки, отпечатки ног на земле. Если удастся отыскать их, то смогу вернуться обратно. К счастью, неслась я как таран, так что даже без навыков следопыта можно было определить направление. Правда, вскоре заросли поредели, а на земле все больше встречались следы животных, нежели мои собственные. Я начала путаться, ходить кругами, и как бы ни старалась, моя уверенность в направлении быстро таяла. Солнечные лучи позолотили кружева паутинок, растянутых между кустами. Мрак чаще сменился более светлыми красками, и мне стало легче. Можно было бы позвать на помощь, но я боялась привлечь неприятеля, который все еще мог бродить где-то поблизости. Округа полнилось лесными звуками, но шума или голосов людей все еще не было слышно. Но вот впереди, в просвете разросшихся кустарников, показалась поляна. Я в надежде побежала вперед, но это оказалась лишь небольшая лужайка посреди леса, не имеющая ничего общего с местом, где находился рейд. Я заблудилась, эти места оказались мне незнакомыми. Ноги, уставшие и ослабленные, подкосились. Они просто не могли больше держать на себе мое переполненное страхами тело. Я опустила голову на колени, обнимая ее руками. Меня охватило отчаяние. Я одна, посреди дикого леса, без оружия. разбитая и потрясенная недавними событиями. Я чувствовала, что сдаюсь, и слова «выживи» звучали в голове все тише. Может, все же было бы лучше, если бы меня убили? Не хочу ждать, пока пустошь преподнесет мне какой-нибудь новый сюрприз, пока она не решит уничтожить меня в наказании за слабость. Не хочу снова попасть во тьму. Она пугает меня больше всего, вызывает волну бесконтрольного ужаса. Я не знаю, что она, и я не хочу знать, кого она скрывает. Я не могла ни о чем думать и едва обращала внимание на окружающие меня звуки, как вдруг какой-то треск от чего то заставил меня поднять голову. Чей-то силуэт промелькнул среди деревьев, и я быстро поднялась. «Я здесь!» Крикнула я как можно громче. Эхо чуть слышно повторило мой голос, словно лес решил подшутить надо мной. Я невольно отступила назад. И вдруг что-то огромное и сильное набросилось на меня сбоку. Мужчина, высокий и мощный, швырнул меня к центру полянки, и я вскрикнула от испуга и боли. «Что, дрянь? Думала, убежишь?» Заорал и начал быстро приближаться. Я вскочила на ноги, но не успела сделать и пару шагов, как мужик повалил меня на спину. Я брыкалась, как могла, но его лапищи больно зажали мне руки. Он склонил свое искаженное гримасы лицо надо мной. «Не двигайся! Не то я буду долго тебя мучить! Я знаю, кто ты! Предательница!» меня!» – процедила я сквозь зубы, пытаясь вырваться, но он едва ли почувствовал мои потуги. Его лицо светилось каким-то торжеством и странным удовольствием. «Да-да, я знаю тебя! Все в городе знают, мерзавка! Продалась какому-то поганцу из этих! Что, довольна теперь?» Я не удержалась и плюнула ему прямо в лицо. Он выругался и залепил мне пощечину так, что у меня даже сбилось дыхание. «Помогите, кто-нибудь!» «Успела уже одечать тут? Но ничего, я из тебя это выбью!» Вспышка ярости зажглась во мне, и я закричала, снова пытаясь вырваться. «Пожалуйста, кто-нибудь! Прочь! Пусти! Прочь!» «Заткнись!» Он встряхнул меня, и мне показалось, что сейчас он размажет мне череп. На мгновение я даже захотела этого. Но вдруг что-то хрустнуло рядом. Кто-то налетел на охотника, и в один миг я освободилась от его хватки. Мне удалось лишь приподняться на коленях, когда воздух разрезали отрывистые звуки нескольких выстрелов. Затем тишина. Звенящая и удивленная. Я обернулась, обнаруживая за спиной Двейна, в руках которого чернел пистолет. Мужик не двигался, и его окровавленное тело вызывало во мне дурноту и дрожь. Никогда мне еще не приходилось видеть смерть так близко. Он. он мертв? Прошептала я. А ты бы хотела, чтобы он. «Остался?» — жестко произнес Двейн, поворачиваясь ко мне. «Что?» — я туго соображала. «У него был револьвер. Он бы пристрелил нас в два счета. Да и не думаю, что тебе так понравилась его компания». Я не смогла ничего ответить и просто разревелась. «Не хочу думать о том, что было бы, не появись здесь Двейн. Меня страшно тошнило, а тело сотрясалось от истерических рыданий. Старший не пытался успокоить меня. Он молча ждал, когда я смогу прийти в себя. «Где остальные?» Сквозь всхлипывание бормотала я. «Рейд! Они напали! Зачем? Я потерялась! Вестники! Мы их видели сли...» «Понимаешь? Вестники!» «Я знаю. Я тоже их видел». «Видел? Но...» «Неважно. Я ненавижу этот лес. Пустошь. Я хочу домой!» «Они умерли. Они падали у меня за спиной. Так много. Они все умерли!» «Успокойся!» Его голос звучал холодно и напряженно, но меня трудно было остановить. Я продолжала лепетать какие-то несвязные предложения. Этот ста старик, я в кустах пряталась. А где Бенди? Пусть она вернется. Я убежала далеко. «Алиса!» Он крикнул так громко и властно, что я резко замолчала. «Мне нужно, чтобы ты прекратила истерику. Ты спаслась. Ты жива. Двейн опустился напротив меня, его лицо выглядело сосредоточенным, но на мгновение оно показалось чуть менее холодным. «Охотник убит. Тебе ничего больше не угрожает. Но ответь мне одно. Как они нашли поселение?» «Откуда мне знать?» «Стоило тебе появиться, как на нас вдруг снова объявили охоту». «Хочешь сказать, это я их привела?» «Я хочу выяснить правду». «Докатись ты подальше со своими подозрениями!» Меня охватила ярость. «Я, по-твоему, шпионка?» «Ты единственная новенькая». «Ну и что? Я клянусь тебе, Двейн, меня выгнали из города и возненавидели. Думаешь, вот этот пришел сказать мне привет?» «Думаешь, я бежала в лес от друзей, что ли?» «Не кричи!» Его лицо немного расслабилось. «Дай мне свой рюкзак». Я не поняла, чего он добивается, но швырнула свой вещмешок ему прямо в живот. Старший никак не отреагировал на мою выходку. Он шарил в нем несколько минут, пока я прожигала его лоб яростным взглядом. «Как он мог такое подумать?» Я и без того чуть не свихнулась от страха, а теперь только его обвинений мне не хватало. Неожиданно он что-то оторвал и достал на свет маленькую черную пуговицу. «Что это?» Я раздраженно пожала плечами. «Тогда я сам тебе скажу. Это, жучок, это ты привела охотников». Меня снова погрузили. в ледяную яму. «Не может быть! Я... я не верю!» «Алиса, если ты...» «Я не лгу! Разве не ясно? Я никогда его не замечала! Дуэйн, я не знала!» Меня снова душили слезы. «Я привела беду. Я виновата». «Значит, они теперь пошли дальше». задумчиво пробормотал он не обращая на меня никакого внимания они решили использовать тех кого изгоняют умно послышался хруст маленький шпион был уничтожен они еще поплатятся за эту бойню его голос звучал жестко и я не могла его корить за желание отомстить его семью уничтожали его дом рушили так «Вставай, Алиса. Нужно найти остальных. Я преследовал этого слишком долго. Пойдем». «Боже!» — прошептала я. «Я... Это я виновата». «Неправда. Это не ты поднимала оружие». «Но если бы не рюкзак... Я не могу». «Вот только этого не хватало». «Ну-ка вставай и прекрати ныть! Кому-то от этого станет легче, что ли?» Он схватил меня за куртку и резко поднял на ноги, заставляя смотреть ему прямо в глаза. Его взгляд горел. Никогда еще в этих синих глазах я не видела столько эмоций. «Ты встанешь и пойдешь со мной. Ясно?» «Я твой старший. Ты понимаешь, что это значит?» Я неуверенно кивнула. «Это значит, что ты должна идти рядом, шаг за шагом, и слушаться любого моего приказа. Понятно?» Кивок. «Это значит, что если я говорю «беги», ты бежишь. Если я говорю «стреляй», Ты стреляешь, не задумываясь и не рассуждая. Это значит, что ты должна верить каждому моему слову. И если я говорю, что ты не виновата, значит, ты не виновата. Поняла? Я спрашиваю, поняла? Поняла. Тихо ответила я, постепенно приходя в себя. Он отпустил меня, понимая, что я уже могу держаться на ногах самостоятельно. «Хорошо», — кивнул он. «Хорошо». Мы немного помолчали. Я была в таком шоке, что не могла говорить, а Двейн, кажется, рассуждал о чем-то своем. Я старалась не смотреть в сторону убитого, но мои глаза то и дело выхватывали его фигуру на земле. Видимо, старший заметил это, потому что, схватив меня за плечо, отвернул в другую сторону». Пойдем. тихо произнес он. «Завтра тебе станет легче». «Не думаю, что я когда-нибудь смогу забыть то, что произошло». «Я и не говорил, что ты забудешь». Он больше ничего не добавил и потянул меня за собой. «Спасибо, Двейн». Чуть слышно пробормотала я, он скосил на меня взгляд и коротко кивнул. В следующий раз, даже если очень страшно, не убегай далеко. Ты можешь заблудиться и остаться одна. Я бы не смог тебя отыскать. Когда такое происходит, сложно о чем-то думать. Мы тебя научим, ответил старший, и я не знала, то ли мне радоваться этому, то ли. Бояться. Мы шли молча. Я успокоилась и старалась не вспоминать о случившемся. Но тишина угнетала меня, а Двейн, казалось наоборот, чувствовал себя вполне комфортно. «Куда конкретно мы идем?» — не выдержала я. «У отряда всегда есть место, где он должен собраться, в случае, если был разделен». Дается два дня, по истечении которых уже никого не ждут. Оставить своих? Так принято. Правила помогают выжить. Но это ужасно. Это имеет свои основания. И далеко мы от того места? Достаточно. А конкретнее? Не поторопимся, не успеем. Мы оказались... Так далеко? Удивительно. Двейн не ответил, продолжая внимательно оглядывать местность. «Как мы найдем дорогу?» «Я хороший следопыт». «Ясно». Снова молчание. «А что случилось с другими охотниками?» «Двое сбежали обратно к границе. Остальных убили». «Но их же было так много». «И что же?» Но. «Так...» — он резко развернулся. «Если хочешь идти со мной, то лучше много не болтай. Я этого не люблю. Просто следуй молча. Не то я привяжу тебя к дереву и уйду». А я думала, что старшие заботятся обо всех. «Только пока член отряда не начинает приносить больше проблем, чем пользы». Он развернулся и снова пошел вперед. Весь его вид выражал искреннее раздражение — так что я нашла благоразумным все же немного помолчать. Прошло, наверное, еще около часа, а может и больше, когда мне снова стала невыносима тишина. «Я все же не понимаю», — резко начала я, так что впереди идущий Двейн даже вздрогнул от неожиданности. «Почему нам так далеко идти? Ведь не могли же мы удалиться от рейта на такое расстояние?» «Место встречи — не рейд!» ах вот как почему точки устанавливаются на случай возможных угроз или непредвиденных ситуаций в поселениях поэтому необходимо выбирать другие места теперь ясно так нам идти два дня да вдвоем к несчастью ну раз такая ситуация может расскажешь мне подробнее про жизнь в рейтах Про пустошь. Мне еще многое непонятно здесь. Объяснишь? Нет. Тебе жалко, что ли? Его поведение меня покоробило. Я ведь стану одной из вас. Но еще не стала. Да почему ты так ко мне относишься? Моему возмущению не было предела. Ты надоедаешь. Этот прямой ответ на мгновение лишил меня уверенности. «Я всего лишь хочу скоротать время за разговорами», — фыркнула я в ответ. «Можешь не стараться». Я сжала губы от обиды и возмущения. «Неужели мы так и пройдем всю дорогу молча?» Эта тишина возвращала меня к воспоминаниям о нападении, к ужасающим картинкам, которые хотелось поскорее забыть, если это вообще возможно. Но старший, со своим проницательно пугающим взглядом темно-синих глаз, видимо, оказался таким же холодным внутри, каким выглядел снаружи. А мне это показалось, что события на поляне немного смягчили его отношение ко мне. Почему он такой? Как мне вытерпеть его компанию в ближайшие два дня? Лес снова сгущался, навевая мрачные мысли и вытворяя шутки с моим сознанием. То мне мерещилось, что за нами кто-то идет, то я разглядела среди деревьев странный силуэт, то вновь вспомнилась ползущая по земле тьма. По коже рассыпались мурашки, и я невольно подобралась ближе к Двейну, продолжающему уверенно шагать вперед, ориентируясь по каким-то загадочным для меня признакам, и не испытывая никакого беспокойства. «Двейн», — шепнула я, — «тебе не кажется, что тут немного жутковато?» «Нет». «В этой местности на нас никто напасть не может?» «Может. Если пустошь захочет, она нападет в любой точке мира и в любое время дня и ночи», — раздраженно ответил он. «Но как же...» «Сейчас опасности нет». «Ну ладно. У меня есть еще вопрос», — спустя где-то десять минут произнесла я. «Что ты тогда прошептал мне у костра? Что ты знаешь про того, кто бродит во тьме?» Он резко остановился. Его поза была удивительно напряженной, так что я быстро пожалела, что вообще завела эту тему. Но Двейн не обращал на меня внимания, оказалось, прислушивался к чему-то. Я открыла было рот, чтобы узнать, в чем дело, но на него мгновенно легла ладонь старшего, заставляя меня замолчать. Так мы и стояли несколько минут. Мне стало не по себе, и я беспокойно начала оглядывать окружающие нас заросли. Эта его настороженность с каждой секундой все больше напрягала меня. Испытаний на один день уже вполне хватило. А вокруг только звучала симфония леса, приглушенная, умиротворенная, не несущая в себе никакой потаенной угрозы. Двейн опустил руку и снова побрел вперед. «Все в порядке?» — на всякий случай уточнила я. «Еще не знаю». Его голос звучал спокойно, словно бы ничего и не произошло. «Но лучше не отставай. И главное — не шуми». Последнее слово он произнес с особым нажимом, вероятно, надеясь, что мой страх перед неизвестной опасностью избавит его от лишнего общения. Что ж, в таком случае он прав. Бесконечность хвойных коридоров, травяные залы, наполненные горьковато-цветочным дурманом, маленькие журчащие жемчужные ручейки. Все это сопровождало нас весь день. Врожденная красота. Истина жизни. Словно бы эти места не были пустошью, коварной и расползающейся гадкой топью, как я представляла. Нас словно бы перенесло в другой мир. Точнее, меня. Ведь все, что хранилось в моих воспоминаниях, что рисовалось моим воображением, теперь изменяло формы, покрывалась рябью, просилась выстроить новое представление обо всем, что меня окружало, и о том, что я оставила за спиной. Я потерялась внутри себя, перестала быть Алисой, жившей под защитой города, но еще не успела стать другой и будто балансировала на краю пропасти. Особенно сейчас, когда рядом не оказалось Ли или Венди, отвлекавших от переживаний и глубоких мыслей. В компании с этой молчаливо ходячей злюкой растерянность ощущалась еще острее. «Меня лишили дома, а новый я так и не обрела. Я изгнанник, я забытое воспоминание, я всего лишь тень себя прежней». Когда густая ночная темнота не позволила нам идти дальше, Двейн наконец решил, что мы вполне можем позволить себе отдохнуть до самого утра. Я с тяжелым вздохом повалилась на землю, устремляя слепающиеся глаза к посеребренному небу. — Ты что это такое делаешь? — раздался недовольный голос, и мой взгляд наткнулся на бездонную синеву глаз Двейна. «Ам, отдыхаю. Я пожала плечами. Что ему от меня нужно?» «Неужели?» — в его голосе послышались язвительные нотки. «Как это я не догадался? Может, и мне прилечь рядышком?» «Да это твое дело!» — я непонимающе нахмурилась. «Издеваешься?» «Нет», — искренне ответила я. «Алиса!» От того, как он произнес мое имя, меня пробила дрожь. А собирать ветки, разводить костер, проверять, что из запасов мы сможем съесть сегодня, устраивать ночлег. Я один должен. Ты живешь среди нас уже несколько дней, а все еще не усвоила правила? Или надеешься, что кто-нибудь позаботится о тебе? Я не поднимайся и помоги мне. «Без лишних слов, пожалуйста». Я подчинилась, не удержавшись от соблазна, скорчить ему рожицу, пока он не видит. Мог попросить и по-другому. Я ведь и не думала отлынивать. Костер приятно потрескивал. Кружка травяного чая грела мне руки, а в голове всплывали обрывки истории, поведанной стариком. Она никак не хотела уходить из моей головы. «Двейн!» — нарушила я уже привычное молчание. «А какое оно море?» Старший ответил не сразу, так что я уже решила, что он проигнорировал меня. «Я не смогу объяснить тебе. Нужно самому увидеть, чтобы понять». «Так ты был там?» Я вскинула на него удивленные глаза и бессознательно прониклась восхищением к старшему. «Однажды». «Не слышала, чтобы кто-то добирался туда». «Я один из немногих». «А ты видел зверя, о котором рассказывал тот человек?» «С любопытством и даже страхом спросила я». «Нет, не видел». «Такой ответ немного разочаровывал». «А зачем ты отправился туда?» Он усмехнулся. «Об этом знают лишь единицы. Мои дела тебя не касаются». Я кивнула, втайне надеясь выведать что-нибудь ули. Снова повисло молчание, но потом вдруг раздался голос Двейна. «Кто сдал тебя?» «Без предисловий», — спросил он, так что я вздрогнула. «В городе? Зачем тебе знать?» Это может быть важно для тех, кто живет в пустоши. Важно знать, кто друг, а кто враг. Может пригодиться». «Никто тебе не пригодится», — воскликнула я с жаром, которого сама не ожидала. «Так это кто-то близкий? Неужели твой парень?» «С чего ты взял?» «Дай угадаю. Это страшилище его рук дело». Он сделал легкое движение головой, и я непроизвольно вцепилась в деревянного лиса. Это подарок, между прочим, и он вполне себе симпатичный. Мой друг Трой Хогарт, раз уж тебе так принципиально знать. Может, еще его идентификационный номер назвать? Но он просто пытался защитить меня. В его голове живут только понятия охотников, он на них вырос. «Почему ты так защищаешь?» «Того, кто тебя предал». «Ты что, не слушаешь?» «Он не предатель. Трой не ожидал подобного наказания, а лишь пытался помочь». «Ну-ну». «Никаких «ну-ну». Ты ничего о нем не знаешь». «Зато наслышан его отце». «Откуда? Ты ведь не живешь в городе? Или... Или ты там родился?» Мы знаем всех важных персон объединений. У тебя нет метки. Знаешь, я не понимаю этого твоего троя. Для меня его поступок равноценен предательству, и я не смог бы простить. Не говори таких громких слов, Двейн. Никогда не знаешь, как бы ты поступил на самом деле. Он был мне ближе, чем друг. Он — часть моей семьи. «Любил ли ты кого-нибудь? Родителей, сестру, брата, друзей, девушку?» «Если ты подумала, что я в ночи при свете огня решил с тобой разоткровенничаться, то ты очень сильно ошибаешься». Он произнес эти слова так равнодушно и просто, что мне не удалось уловить даже оттенок его отношения к моему вопросу. «А я вот любила». и поэтому могу им многое простить. Мне вдруг страшно захотелось выговориться. Я едва поспевала за своей мыслью. У меня была Аша и сестра Саманта. Мы воспитывались няней, потому что наших родителей убили здесь, в пустоши. Да, они были охотниками, но не такими, что напали на рейд. Я помню их... Как замечательных людей, и это тени виноваты в том, что мы остались одни. Хотя на самом деле я ведь не их ребенок. Мои биологические родители жили здесь. С ума сойти можно, не правда ли? Их фамилия не то Макнейн, не то Макдейн, не помню, Дэвид и Катерина, но я не чувствую с ними никакой связи. Мне трудно представить их как свою семью. Я их не ощущаю внутри себя, как ни стараюсь. Но угадай, кто оборвал их жизни? Мои другие, мамы и папа. И что ты теперь мне предлагаешь делать? Что мне думать? Как я должна относиться к теням и охотникам? Не знаю, не понимаю, кто я на самом деле. Я замолчала. Я выдохлась. Не прошло и дня с моего ухода из города, чтобы я не прокручивала эти мысли. «Ты? Это просто ты. Разве этого мало?» Его ровная интонация словно окатила меня необходимой сейчас прохладой. «Ну, наверное». «Как ты сказала зовут твоих биологических родителей?» «Дэвид и Катерина Макнейн». Маклейн. Тебе известно что-то о них? Возможно, но надо будет проверить. И ты расскажешь потом? Если это будет необходимо. Но не вздумай спорить. Я сжала зубы. Только мне решать, необходима эта информация или нет. Пора ложиться спать. Я на дежурстве. Разбужу тебя через два часа. Ладно, я уже уткнулась в спальный мешок, как мне в голову пришел еще один волнующий вопрос. Ты так и не ответил. Что это за тьма? О таком не принято говорить, резко ответил он. Но ну, ты сам тогда о ней заговорил. Я ошибся. Но ты сказал, что нашел меня. Ты забываешь, что я старший. Сказал, умолкни, значит, хватит задавать вопросы и спи. Но запомни, Алиса, о тьме лучше лишний раз. Не болтать, особенно ночью. В прошлый раз я поступил неразумно, поэтому если хочешь жить, лучше помолчи. Его резкий тон и сами слова показались пугающими, и я решила бросить расспросы. По крайней мере, на время.